Часть третья. Соломон и Лусея. 10. Вечер понедельника. Настала полночь, время ночного обхода. Ночь выдалась спокойная, тихая, пока случались его все инфернальные ночки, когда ото всюду доносился грохот и крики, когда камеры задержанных напоминали вулканы во время извержения. В атмосфера стояла такая накалённая, что заснуть не выходило ни на секунду. Но в эту ночь ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не заснуть. Охранивели лег глаз не спускать с вновь поступившего, с того белобрысова, что был похож на его сына. Он вспомнил, как однажды обнаружил у мальчишки наркотик, спрятанный под одеждой в шкафу. Последовала длинная и горькая беседа, а потом он побил парня, и тот ушёл. Конечно, не надо было распускать руки. Сын тогда бросил ему в лицо: "Ненавижу тебя и презираю. Ты всего лишь кусок дерьма, дрянной фашист на службе у властей". Эта ссора не шла у него из головы, ни слова сына тоже. Это было сильнее его. Проходя мимо камеры Белобрысова парня, он услышал за металлической дверью: "Не убивай его, Рикардо". Голос был женский. Он совершенно точно знал, что за дверью нет никакой женщины, и женскому голосу кто-то здорово подражал. Он прислушался. Я должен его наказать, Марта, ответил низкий, звучный голос, от которого он вздрогнул. Он не должен больше заговорить. Третий голос звучал почти сразу, всё время срываясь с фальцета на хриплый стон. Не убивай меня, умоляю тебя, Рикардо. Охранник потряс головой. Чёрт возьми, ну и ковардак же в голове у Белобрысова. Но зато новенький не рискует соскучиться. Вон у него сколько собеседников. И тут он вспомнил об инструкции глаз с него не спускать. Все камеры были снабжены системой слежения с экранами на контрольном посту. Условия содержания Белобрысова было яснее ясного. Максимальное внимание. Есть угроза суицида. Ну какой там суицид? Каким образом? У него же всё отобрали, как обычно: шнурки, ремень, часы, зажигалку. Да ещё и обыскали, как следует. Охранник отошёл от камеры. Я должен его убить, проговорил низкий мужской голос у него за спиной. Ну валяй, дружище, продолжай бредить дальше. Тут хочешь, не хочешь, а вздрогнешь.